Океан и Тифию они считали творцами возникновения, а боги, по их мнению, клялись водуй, названной самими поэтами Стиксом, ибо наиболее почитаемые древнейшие, а то, чем клянутся, наиболее почитаемы. Но действительно ли это мнение о природе исконное и древнее, это может быть и недостоверно? Во всяком случае, о Фолесе говорят, что он именно так высказывался о первой причине.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 Эти элементы, по его мнению, всегда сохраняются и не возникают, а в большом или малом количестве соединяются в одно или разъединяются из одного. А из колозамен, будучи старше импедокла, но написавший свои сочинения позже его, утверждает, что начал бесконечно много. По его словам, почти все геометрии, так же как вода или огонь, возникают и уничтожаются именно таким путем, только через соединение и разъединение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 Те, кто придерживался такого взгляда, в то же время признали причину совершенства в вещах первоначалом существующего, и при том таким, от которого существующее получает движение.